Глава двадцать пятая Не могу сказать точно, сколько прошло времени перед тем, как я вынурнула из прострации. Но прошел явно не один час, и даже не два. Открыв глаза, обнаружила, что Лиана спит, вернувшись в комок. А Юлька возится на полу, пытаясь избавиться от скотча, которым Лиана ее словно мумию перемотала. На какое-то мгновение испытала удовлетворение, смешанное со злой радостью, чувство, которое ранее не испытывала. Я вообще многого была лишена, судя по возникающим в последнее время ощущениям. Когда еще я бы прочувствовала на себе, что такое злость, ненависть, злорадство? И что бы я делала, если бы не Варламов со своими экс-подружками? Так бы и прожила всю жизнь, помирая от скуки. Зато теперь сколько интересных приключений, сколько эмоций. Растущий внутри пожар ярости быстро угас до сознания, что я не могу ничего поделать со всем этим. Я беспомощна, связана по рукам и ногам в прямом смысле этого слова. Валяюсь на каком-то вонючем грязном матрасе и жду, когда проснется бешеная сука, чтобы напоить меня водой. Хотя бы напоить. О еде я старалась не думать, как и о туалете. Терять больше нечего. Если что, под себя схожу. Плевать на унижение. Большего позора и оскорблений уже не будет. Варламов сделал все, что мог. Да, я ненавидела его. Сейчас, в этот момент, я просто презирала этого человека за все, что он сотворил со мной. За все, что сделал. За каждую мою слезинку и за этих двух истеричек, которые не сегодня, так завтра меня обязательно погубят. Всему виной он, проклятый кабель, не умеющий держать свой член в штанах. Если бы не его похождение, ничего этого не случилось бы. А теперь? Теперь я просто не знаю, смогу ли увидеть своих малышей еще раз. «Помоги!» – прошептала Юлька, обратив на меня внимание. «А я бы и рада улыбнуться, да скотч мешает. Интересно!» Как эта гадина представляет себе мою помощь? Даже если бы хотела, у меня ничего не получилось бы. Я связана еще крепче, чем она. Затекло все тело и онемело. Даже если бы смогла пошевелиться, взвыла бы от боли. Вскоре Юлька поняла, что требует от меня невозможного, и снова начала барахтаться, что вызывало лишь приступ истерического смеха. Увы, я даже смеяться не могла. «Что происходит? Где я?» Ляна вдруг резко вскочила, завертела головой. «Что? Кто вы?» Прошептала, увидев меня. А потом и Юльку. «Ох, вам помочь?» Юлька уставилась на нее в недоумении. А мне вдруг дошло. Просветление. Или как это называется у больных? Ремиссия? Быстро закивала и замычала, привлекая ее внимание. А девушка бросилась ко мне. «Простите». Начала аккуратно отрывать скотч от моих губ, а я дернула головой и искрикнула от боли. «Простите, я не хотела». «Развяжи меня, прошу», — прошептала ей и с облегчением выдохнула, когда Лиана начала отдирать скотч на запястье. «Не стой! Меня развяжи!» Похоже, Юлька тоже пришла в себя и поняла, в чем тут дело. «Меня! Это ненормальное! Она нас с тобой убьет!» Лиана застыла, прикусила губу, взирая то на меня, то на Юльку. Возникло ли в этот момент желание действительно убить Юльку? Да. Я хотела этого всеми фибрами души. Просто взять и додавить эту гадину. Не верь ей. Мы все здесь из-за нее. Сказала как можно тише, чтобы не пугать Лианну. Развяжи меня. Я просто хочу уйти отсюда. На глаза навернулись слезы. И девушка мне, похоже, поверила. Она продолжила отрывать скотч. А Юлька разразилась матом и криками. чего ли она то и дело дергалась? А я боялась, что вот-вот вернется та бешеная сука, что там, в ней сидит, и снова я лишусь шанса на спасение. Скотча оказалось слишком много, и его разматывание заняло больше времени, чем должно бы. Но я продолжала улыбаться девушке и тихонько ее подбадривать, пока Юлька орала и плевалась, как сумасшедшая. А может, она и была сумасшедшая, как Лиана? А может, и я уже с ума сошла? Трудно было сказать. Трудно было даже думать, потому что в голове какая-то вата и дикий, почти животный страх, что Лианина просветление окажется всего лишь ее жестокой шуткой. Но в итоге меня все же освободили. Подняться, правда, получилось не с первого раза. Девушка, заботливо меня обнимая, помогла встать. И когда ее оттолкнула от себя, опасливо отошла назад. «Простите, я не понимаю, что происходит. Простите, если обидела вас». В ее глазах вся скорбь вселенной. И даже не верится, что эта несчастная хотела меня убить. «Развяжи меня, овца ты тупая!» Вновь заорала на нее Юля. А девушка почему-то взглянула на меня, словно спрашивая разрешение. «Не знаю, что двигало мною в тот момент». Но я поступила так, как подсказывало сердце. Нет, не развязывай, — бросила лиане приказным тоном. И та послушалась. Пойдем со мной. А для нее мы вызовем полицию. Только нужно найти мой телефон. Ты не помнишь, где он? Леана растерянно пожала плечами. Я ничего не помню. Я... У меня такое случается. Она смотрела на меня своими полными непонимания и страха глазами. А меня снова накрыло волной жалости к этой несчастной. Она действительно больна. А душевная болезнь иной раз страшнее физической. Трудно представить, что сейчас испытывает эта девушка. Ничего не помнишь из того, что натворила. Ничего не соображаешь. Это должно быть очень страшно. Ладно, пойдем, Лиана. Я кивнула на дверь, не желая, чтобы она оставалась позади меня. Давай. Я не Лиана. Уставилась на меня озадачена. Меня Жанной зовут. Вот оно как, Жанна. Похоже, у девушки раздвоение личности, и я не знаю, какая из них настоящая. Но Жанна мне нравится намного больше, Лианна. Хорошо, пойдем. Нина, не смей, слышишь? Не смей оставлять меня здесь! Я тебя уничтожу! Вновь разъезжалась Юлька, на что я лишь усмехнулась. Ничего ты мне не сделаешь больше. Достаточно того, что натворила. Шагнув за дверь в страшной комнате, где мне пришлось пройти все муки ада, я вдохнула полной грудью и осознала, что уже не та. Та Нина, добрая, все прощающая, наивная. Она осталась в этой комнате навсегда. Я же не она. Я теперь другая.